эпизод 20 исход поднебесная горы неподалеку от реки Фэйшуй. третий век до нашей эры пещера должна быть где-то здесь топнул ногой ника горку на которую они с таким трудом вскарабкались венчал высокий устремленный в синее небо каменный клык опоясные естественного происхождения террасы метров два шириной неровной и извистой следуюя за отникой чижиковым и сумкиным Обошли ее всю, но даже намека на пещеру не обнаружили. Котя усадил сумки на прислонив его спиной к подходящему волну, а сам отправился с Никой на второй круг. Шпунтик остался с Федором, взлетел на вершину волна и возвышался теперь над великим китаеведом, как мохнатый горный орел. Дул приятный ветерок. Пещеры не было. — А с чего ты взяла, что тут должна быть пещера? — спросил Чижиков, подтягиваясь. С горы открывался роскошный вид на поля, леса и реку. Хотелось сесть, свесить ноги вниз и сидеть, сидеть, ни о чем не думая. На основании расчетов, объяснила Ника, на поверхности земли есть немало десятков таких мест. В этих местах расположены управляемые хроноаномалии, искусственного происхождения. И зачем вам их столько, если с ними столько много хлопот? Котик и таки не удержался и сел на край, и свесил ноги. Не помощью какой-то гадский гад пробрался сюда, в Древний Китай, и повернул время в другую сторону? «Вы не понимаете», — очень серьезно сказала Ника. «Эти хроноаномалии создали вовсе не мы. Они появились на Земле давным-давно. Ученым не удалось выяснить точное время, но очень давно, задолго до нашей эры. Специалисты исследовали природу этих аномалий и вскоре выяснили, что уровень применяемых в них технологий несоизмеримо превосходит наш» но до конца во всем разобраться так и не смогли. Однако некоторые успехи все же были. В лабораторных условиях мы смогли воссоздать частичный эффект подобных хроноаномалий, благодаря чему и стали возможны темпоральные корректоры. Девушка указала на левое запястье. Как вы знаете, их эффект ограничен во времени пятью минутами и тремя секундами. Не так-то уж много, хотя лучше, чем ничего. Потом были созданы хрономодули, громоздкие устройства требовавшие невероятного количества энергии, но и они оказались лишь жалкими подобиями здешних хроноаномалий. Мы не смогли раскрыть всех секретов этих удивительных устройств. Нам бы очень помогли их создатели, но они решительно отказались сотрудничать. К тому же найти их в нашем времени совсем непросто, и настроено они крайне недоброжелательно. Ты хочешь сказать, что призрак, которого ты отогнала своей пирамидкой, начал Булатчижиков, чувствуя, как холодеет затылок, Что этот вот прозрачный человек и есть один из тех, кто... Погодите минутку. Перебила его Ника, встревоженно указывая вниз. Посмотрите. Котя посмотрел. Из бамбуковой рощи появились маленькие и темные человеческие фигурки. Их число множилось. Человечки выстрелились в двойную цепь и направились к подножию горы. Той самой, на вершине которых в поисках пещеры забрались Чижиков, Сумкин и Ника со Шпунтиком. Гао. Котя вскочил. Огляделся. Надо бежать. «Ну куда? Разве что спуститься по противоположному склону. Но с раненым Сумкиным нечего было и думать улезнуть от гвардейцев. Нашел-таки нас. И что теперь?» «Не знаю», — понору пожала плечами Ника. «Я не знаю, как быть. Пещеры нет. А я...» «Это я во всем виновата», — девушка твердо взглянула на Котю. «Значит, я пойду и помешаю им сюда подняться, во что бы то ни стало». Внезапно Чижиков испытал прилив острой жалости к Нике. Пусть она отличный боец, но выглядит хрупкой и нежной. Молодая совсем, ничего в жизни не видела. «Знаешь», — начал было Котя. И тут его прервали вопли Сумкина. «Старик! Эй, старик!» Котя вскочил, чуть не сорвавшись вниз, бросился назад к валуну, у которого оставил приятеля. За ним следом неслась Ника. Сумкин сидел там, где его оставили, но теперь, помимо шпундника похожего уже не на горного орла, Но на изготовившемся к прыжку мелкого тигра, рядом с Федором находился еще один персонаж. Он преспокойно висел неподалеку, а сквозь него ясно просматривалась уходившая в небо отвесная скала, прозрачной. Ника выхватила красную пирамидку, но Котя перехватил ее руку. «Не смей, тихо», — сказал Чижиков, не сводя глаз с призрачного силуэта. Шпунтик шипел и безостановочно охаживал себя хвостом по бокам. Кот готов был атаковать в любую секунду. «Но они же, они же!» Девушка попыталась выдернуть руку, но Котя держал крепко. Впрочем, Чижиков теперь знал. Если Ника по-настоящему захочет освободиться, то он ее вряд ли остановит. Я сказал, не смей. Ты просила, чтобы тебе верили. Сейчас о том же прошу тебя я. Ника неохотно опустила руку. «Убери. И больше не пытайся, Федор. Слышишь меня?» «Э, пока да, слышу», — ответил сильно бледный Сумкин. «Федор...» «Погладь, кота!» – потребовал котя. «Погладь, Федор Михайлович! Дотянешься?» «Дотянусь!» «А он меня не растерзает?» прозрачный человек продолжал спокойно висеть у скалы, словно вокруг ничего особенного не происходило. Как будто бы ждал. «А, и твой гадкий кот меня укусил!» – воскликнул Сумкин. Он умудрился одной рукой стащить увесистого шпунтика с камня и теперь прижимал разъяренного благовещего зверя к груди. Это было трудно, но Федор пока справлялся. Конечно, если бы Шпунтик не был так занят прозрачным, он бы показал великому китаевету, как хватать котов руками, и где конкретно зимой проживает гипотетические раки. Но Шпунтик нес боевой дозор и сумкинова в упор не видел. «Успокоились все», – негромко скомандовал котя. Фёдор гладь кота!» – «Гладь, сказал!» – «Ника, не суйся!» – «Тихо!» И Чижиков шагнул к прозрачному. Смуторазличимое в ярком свете тонкое лицо обратилось к нему. Невидимые глаза чуть блеснули. «Ты просил не допустить», — чувствуя, как мгновенно пересохло горло, — сказал прозрачному Чижиков. «Я сделал. Я сделал все, чтобы не допустить. Я забрал ту вещь». И ум показался, или прозрачный человек в самом деле едва заметно кивнул. «Что теперь?» — спросил Котя. «Как нам отсюда уйти?» «Следуйте за мной», — прошелестел в его голове бесплотный голос. Сумкин вздрогнул. «Ты это слышал, старик?» «Что это?» из-за плеча спросила Ника. Чижиков не ответил. В гладкой поверхности скалы возник черный проем, подобный двери, и прозрачный человек канул в его темноту. Вот черт, пробормотал Сумкин. Вот черт. Котя подошел к нему, забрал шпунтика, тот еще не успокоился. Сердце боевого кота билось часто-часто. Он протяжно и низко урчал. Отдал его Нике и помог приятелю подняться. Мы искали пещеру, сказал Чижиков, посмотрев на своих спутников. «Но пещера нашла нас сама. Пойдемте же». Котя и опирающийся на него Федор шагнули в темноту первыми. Следом пошла Ника со Шпунтиком на руках. Проем за ними закрылся. Пал абсолютный мрак. «А что теперь?» – тихо спросил Сумкин. Шпунтик жалобными ухнул и тут же заткнулся. Видно, кот и сам обалдел от такого несвойственного ему проявления эмоций. «Не знаю», – ответил Чижиков. И тут же все почувствовали, как неведомая, мягкая, но властная сила приняла их в свои объятия и плавно повлекла вниз. Спуск продолжался недолго, но у Коти возникло твердое убеждение, что когда под ногами наконец возникла твердая поверхность, они уже были весьма глубоко под землей. Здесь царил все тот же непроглядный мрак, за единым исключением. Прямо перед Чижиковым, Сулькиным, Никой и Шпунтиком еле заметно светился колеблющийся круг метра три а то и четыре в диаметре. Круг подрагивал и словно бы дышал, как если бы сияющая темнота, что пульсировала в нем, была живою. Перед этим поразительным феноменом висела еле различимая фигура прозрачного. «Пройдите внутрь», — снова пошелестел в голове коте его голос. «Пройдите насквозь и вернетесь домой». «Пройти куда?» — брякнул Чижиков и прикусил язык. «Туда». Прозрачный мягко скользнул в сторону от круга и слился с мраком подземелья. «А можно еще спросить?» Неожиданно подал голос Сумкин, завертев головой в поисках собеседника. «Вы, простите, не знаю, как к вам обращаться. Нажмете, наверное, на какие-нибудь кнопочки, чтобы мы прошли». «Да, я открою путь», был ответ. «Проход пропускает только людей, но кот тоже может пройти», предупредил прозрачный вопрос Чижикова. «Только держите его на руках, а ей помогу пройти я». «Кому?» – удивился котя. «Тут нас всего трое. И кот». Ей прозрачная рука указала на Нику. «Но вы же сказали, что людей портал пропускает, верно?» «Верно. Но она не человек».